Утро двенадцатого дня беды. Судя по всему, прибывший БТР, который осторожно остановился поодаль от разбитого автобуса, не стал для Ильяса неожиданностью. Видно, хитрый снайпер всё же растолковал нашим ребятам, куда собирается, и когда мы не вернулись вовремя, они с утра пораньше прискакали нам на помощь, заодно войдя в радиус действия наших переговорок. Это подтверждает Вовка. Вчера было не до того, а вот сейчас очень приятно, что наши снова поблизости. да еще и на таком железе. Железо, правда, так себе, очень потрепанный 70-й, да еще и дымит двигателем изрядно. Самое сложное в нашем отъезде из этого чертова поселка запихивание раненых в БТР. С водилой еще куда ни шло, а вот парня с переломом бедра как ни стараемся, а все же немилосердно кантуем, больно ему. Да и за ночь он сильно сдал. Прибинтовал я ему больную ногу к здоровой, Уже не спорил больше. Пока я с ним занимаюсь, мужики что-то отточенно обсуждают сидя на броне сверху. Потом зовут меня. В бронетранспортёре остаётся только Серёга на пулемётах, да наш новичок, который неожиданно для меня засыпает сном младенца. Салабон, что ещё скажешь? Получается, однако, не слишком радужная ситуация. Группу Ремера его начальство явно списало, да ещё и вывело под засаду. Цель засады не ясна. Видно, что балбесы, недотумкавшие занять позиции повыше и отрезать нас от дома. Да и оружие жидковатое у них было. Хотя это наш автобус засадником карты спутал. Без раненого явилась бы пешая группа или на одной машине, справились бы. Что за задачка была у группы не ясно, и говорить об этом капитан категорически не хочет. Но, судя по кислому виду Ремера, только сейчас до него дошло, с задания его никто не ждал. То, что его бойцы ухитрились выжить, не было запланировано. Слишком уж хорошо подготовлены оказались. А парень, получивший пулю в позвоночник, заставил своего командира искать срочно помощи, нарушая в общем-то принятое правило. Тем более, что про больничку в Кронштадте известно было широко. Вот тут и мы встряли. Когда Ремер кинулся за медициной и наскочил на нашего хитромудрого командира, Видны Ильясу было обещано что-то подобное золотым горам, раз он в это дело вляпался ещё и угнав попавшуюся на глаза санитарную буханку. В итоге группу капитана Ремера стоит считать погибшей в полном составе и помалкивать на эту тему, потому что чужие разборки нам не нужны, а сам капитан явно не рассчитывает победить, кинувшись прямо сейчас разбираться с подлыми предателями. Хмм, да. Не просто у них там Ребята наши тоже не слишком афишировали свой выезд. Формально охот команда была для проверки важной разведывательной информации. Так что мы по-быстрому разберёмся с задачкой и сгрузим раненых как своих, а Ремера пока прикроем. Вояка он дельный, пригодится. Интриган из него явно никакой, и это тоже хорошо. Нам интриганов не надо. Мы сами интриганы. Но он просит задержаться. Своих ребят похоронить и разобраться, кто тут засаду устроил. Ильяс морщится, но кивает. Благо патронов в БТР хватает, теперь не на единицы счёт идёт. Зомби оказывается не так много, как ночью показалось. Сотни полторы всего. Для нескольких стрелков довольно простая задача, тем более они шустрые тут, обычные. Для такого дела будет Тимура и наконец вручают ему ствол. В БТР 2 новенькие двустволки-вертикалки и картечи для них в комплекте. Надо полагать, с того склада, который наши разгружали, пока мы тут болтались. Обидится он не успевает. Приходится в срочном порядке отстреливать зомбаков. Мы с рэмером вытаскиваем из выгоревшей квартиры молчуна. Странно, но он ещё шевелится, хотя температура там была приличной, и от двери в санузел практически осталась узкая полоска внизу. Упокойте обгорелого, приходится мне. потом тянем страшно пахнущее тело воста в буханке, где еще два таких же жутких черных мертвяка. Потом Ильяс с ребятами подцепляют на буксир этот гроб на колесах и скрижища по асфальту тащат долой из поселка. Похоронить, правда, не получается. Я не даю. Лопата на БТР всего одна, грунт мерзлый, а парень с перебитой бедренной костью все тяжелеет и тяжелеет. Когда будет возможности несколько лопат с ломом, вернемся. Капитан хоть и серьёзный, вроде человек. Обращается к своим товарищам, словно они живые и могут его понимать, извиняется, что не может всё сделать по-людски. Но они поймут, что копылу помощь нужна сейчас больше. Запоминаем место, где оставили жуткую обгорелую железяку с такими же арстанками, засекаем ориентиры, делаем точку на карте и едем. В самый последний момент рамер притаскивает два рюкзака. Три ПП «Кедр», одну АКСУ, кучу магазинов и какие-то вещички. А вот машину, на которой прикатили сюда его обидчики, найти ему не удалось. «Кедр», пистолет-пулемет, 9 мм. АКСУ, укороченный вариант со складным прикладом автомата АК-74, 5,45 мм. Меня все-таки разобрало в начале пути. Требую остановиться, благо вокруг безлюдный пустырь. Отбежать далеко не успел, да ещё Вовку попросил присмотреть. Человек во время такого дела совершенно беззащитен. Языка брать в сортире самое лучшее, а уж когда вокруг зомби и всякая дохлая живность, то и тем паче. Пошли Вовка глумливо комментирует мои действия и высказывает мысль, что у порядочных людей медвежья болезнь случается во время, когда страшно. А вот у всяких тормозов не пойми когда. Ребята вылиши на броню посмеиваются. тоже мне шоу нашли. Впрочем, когда служил, загнали нашу часть в Волгоградские степи, холодрыга, снег, как пенопласт, и ветер гнусный. Я на охране пасусь, дружок мой, писарь, из штабного кунга вылез свежего воздуха тяпнуть. Не выспавшийся, как и я, тоже стоим лениво переговариваемся, и, как положено в нормальном стаде коровьем, ту посмотрим на единственное движущееся пятно, Мотострелок решил погадить и для того отошёл от колонны. И что-то оборачивается и идёт, оборачивается и идёт. Ну а мы лениво болтаем и смотрим. Единственный движущийся объект на белой, ровной как стол степи. Потом вдруг писарь фыркнул и тихо толкнул меня в бок. Я стряхнул с себя сонный одырь, гляжу, вокруг уже человек 20 собралось, и солдапёры, и офицеры, и даже связистки, все, кто мимо шёл, увидел нас. И все на наш манер на этого мотострелка таращились. Стадный инстинкт, никуда не денешься. Бедняга мотострелок в последний раз обернулся, обречённо махнул рукой и уселся на виду у всех. Толпа словно проснулась от гипноза, и конфузись рассосалась. Вовка, высунувшись из люка, начинает комментировать мои действия, ставит ящик пива против пробки, что я сейчас начну гнусно оскорблять присутствующих как действием, так и словами. Огрызаюсь, что это вполне нормальная реакция на страховидную его морду. Он с утричка успел перепачкаться в каких-то негролах. Что хорошо, вода у него есть. Потом мирно умываемся. Пузо по-прежнему крутит, потому приходится сразу же копаться в сумке, переходя в режим паровоза. Когда расстройство кишечника, проще всего нажраться активированного угля и пить воду понемногу, но часто. Добавляю себе еще капсулы эмодиума. те per denёk не жрать и всё в норму придёт. Андрей сообщает, что мой братец просил передать, авиаетка сегодня летит в час дня. Хм, да. Ни черта не успею, только-только прибыть. Мы, оказывается, едем сейчас на Ленинский проспект к станции метро. У начальства появилась инфа, что вроде в метро не все помрё. Вроде бы и там анклавы уцелевших есть. Другое дело, что информация мутная и невнятная. Вот наши и подписались заскочить глянуть. Перед отправлением представили новых, Рэмера да Тимура. Познакомились, и Салабон тут же опять уснул. Я в армии тоже так умел. Где сел, там и спишь. Рэмер наоборот занялся делом. В трофейном рюкзаке нашел кучу пачек с патронами, набивает магазины пистолетов-пулеметов. Их неожиданно много. Десятка два. Вспоминаю, что Ильясу ПБ не понадобится в ближайшее время, да и вообще он мой. Мне кажется, что начальство неохотно возвращает мне железяку, но все же возвращает. Прошу у ремера патронов. Я же вижу, что у него как раз такие для ПМ. Он смотрит на меня, отрицательно качает головой. Жадная скотина. Начинаю возбухать, он кидает мне пару патронов. Серые, покрытые полимером гильзы, многоостроконечные пули. Отлично влезают в обойму. Но Ремер продвигается поближе и говорит: "Не порти пистоль. Это же ППО. Они же одинаковые". Чёрт её хапка. Повышенная мощность разбивает ПМ вдрызг. Только для пистолетов-пулемётов. Да и вообще патрон грубый. Одно слово патрон правоохранительных органов. Вот и на донце ППО написано, видишь? Вроде вижу. Вынимаю из обоймы чужаков. Хорошо, у ребят оказывается небольшой носимый запасец. Четыре пачки к ПМ. Забираю себе и доснаряжаюсь. Потом Ильяс, побубнив нечто, что я стараюсь пропустить мимо ушей, но вообще-то понимаю, речь идет о страшной потере для нашей группы, о моей разгрузке с магазинами. Перекидывает мне свою разгрузку. С царского плеча шуба. Подарок офигенный, как же. Только я уверен, что у хитрого командира есть в запасе разгрузка и получше. Калашу патроны тоже есть. Сидим, щелкаем. Разгрузка тяжелеет от набитых магазинов, но это очень приятная тяжесть. Успел уже убедиться. Чем меньше остается патронов, тем больше становится беспокойство. Ребята рассказывают, что прибрали кучу охотничьих ружей с боеприпасом. В ответ излагаю, как самый болтливый из всех уцелевших, про наши приключения здесь. По возможности, опуская всё, что касается самого задания и группы Реммера, сугубо с точки зрения штадской шляпы. Водитель автобуса, хотя и дремлет вроде, да и должен дремать, я его таки угостил, добро, обезболило, успокоил. А всё же лишние и чужие уши. Я не знаю, как его нанял Ильяс. Скорее всего, чушь чуженин. Слушаются вниманием. Неожиданное оживление вызывает возвращение пакистанского вот это Реймеру, улыбаясь, показывает нам странную фигню. Пуля воткнута в серую гильзу косо, откровенно косо. Удивляемся, зачем он вещь испортил. Он отвечает: "Патрон правоохранительных органов вещь странная. Бракс с перекосами пуль, незавальцованным свинцом в пуле и так далее, полно такого. А в ПМ ухитряется при перезарядке встать задом наперёд. И на пять-шесть пачек один-два патрона с браком. Так что портить незачем, и так попорчено". А ты-то откуда это все знаешь? Ты же не мент. По роду службы положено про оружие знать. Тут лишних знаний нет и быть не может. А ментов знакомых хватало? Много кто жаловался. У них в ведомстве пистолетов этим патроном угробленных полно. А, кстати, те, кто на нас напал, не менты случаем были? Один точно в ментовском наряде, трое других не пойми кто. Но оружие явно из ментовского арсенала, а что? Да к среди людоедов с завода тоже ментов полно было. Слышал как же? Только тут сказать сложно. Публика по интересам скорее разбежалась не по министерствам. Моё начальство. Тоже людоеды получаются. Не так формально, но практически тоже. Раймер замолкает, продолжает вставлять серые патрончики с поблескивающими пулями в магазин. Попытки разобраться, куда мы едем, проваливаются. и меня осморило в итоге. Разбудили, когда подошли к станции метро. Вовка вывернулся не пойми откуда. Видны опять же типовые хрущевки. Я сначала даже подумал, что мы обратно вернулись. Это мы где, а? У охотничьего магазина Дуэль. Саша, нет такого магазина, а этот называется Дуплет. О, точно, Серега, Дуплет. Хм. «А я ведь в этом магазине бывал». «Точно-точно». Коллеге зачесалось купить тут нож, а я за компанию поехал. «Ну, я так ножам спокойно отношусь, а коллега сам их и делает». «Нет, клинки не кует, а вот ручку под свою руку отладить, это его хлебом не корми». А тут он узнал, что в этом магазине полуфабрикатно продаются клинки отдельно, а всякие сделай саму ручку для ножа отдельно. «Ну, мы и похряли». потому как коллега мой, если чего захочет, а особенно новый нож купить, то девиз один – вынь да положь. Нет, я особенно над ним и не глумился, только с собой таскаю обычный строительно-хозяйственный фискарс, легкий и удобный. Потому, если и потеряю, не жаль будет. Не то что моему коллеге, любимый дорогущий нож которого булькнул в Ладогу в самый неожиданный момент. Магазинчик оказался спрятан за развеселейшей раскраски двухэтажным злачным зданицем. вроде бы и горным клубом. Вошли из проулочка. Оказалось, что два этажа в жилой многоэтажке. На первом всякое неинтересное для меня — рыбалка да одежка, а на втором — охота и оружие. Симпатично, все так аккуратно. А дальше понеслось таким образом, что в итоге я потом пошел добывать себе разрешение на травматике. Как-то незаметно втянулся в разговор с продавцом, Да ещё и коллега стал выбирать себе очередную игрушку после того, как купил набор для очередного ножа. Клинки там и впрямь продавались отдельно, и продавец, крепкий невысокий с немецким рэмнём, годмитунсом на подтянутом мускулистом пузе так пел славу ножам, что ещё немного и даже я бы соблазнился. А потом приятель перебирал травматики, и тут даже я как-то загорелся. Не, я понимаю, что это фигня, особенно сейчас, когда такое кругом. Но даже калечный пистолет с убогими поражающими характеристиками вызвал... А вот как это описать ощущение оружия в ладони? Да никак не опишешь. Как описать ощущение прикосновения к женскому телу? К груди, например. Тут либо человек это в руке держал, тогда поймет сразу. Либо не держал, и тогда хоть там опиши, не опишешь. Для женщин в основном их большинстве вообще непонятно. Для мужчин сейчас, пожалуй, тоже. Это же не бутылка пива. Но это я отвлекся. Короче говоря, продавцы там оказались непривычно отзывчивыми, и я вас чуял. Только не решил сразу, что именно хочу. Спокойный сероглазый продавец убедительно расписал все плюсы и минусы травматиков, и глаза разбежались. Правда, к стыду своему больше к ним не ездил. Далеко очень. Потому и терроризировал сотрудников Николаевича. У них-то магазинчик хоть и помельче и выбором беднее был ближе, а я ленивый. И после работы сильно помогало прийти в себя, зайти к ним и пообщаться. Вот покупать, попёрся бы в дуплет. У них цены ниже показались. А я хоть ленивый, но и жадный в придачу. Может на крышу забраться, спрашивает Рамер Ильяса. Ну да, тут же этот и горный клуб, вон лесенка ведёт. Ильяс мотает башкой. Вовка аккуратно пропихивает БТР в проулок и мягко выкатывается на Ленинский проспект. Серёга присвистывает. Широкий Ленинский проспект забит машинами. Они заполонили и проезжую часть, и газоны, и тротуар. Пробка мощнейшая. Как мне видно в основном легковушке. Но Серёга свистит не поэтому. Видно, про пробку ребята были в курсе. Вовка и вертелся по дворам, пробираясь. Причина свиста становится мне понятна. Машины грубо сдвинуты и свалены в кучу каким-то дорожным агрегатом, не то грейдером, не то ещё чем-то таким же мощным. Расчищенная таким образом площадка, как раз от того проулка, где магазинчик, до одного из четырёх входов на станцию, самого ближнего. Покрыта странно знакомым слоем. Вижу разрозненные обглоданные кости, лохмотья и неприлично весёленькие цветастые яркие гильзы. Похоже, эвакуировались они действительно в метро. Замечает повертевший башенка и Серёга. Зомби мало, говорит Саша, глядящий с другого борта. Зомби мало, шустров много, поправляет Вовка. И пугливые в момент попрятались уважают, заканчивает Серёга. Ну раз шустриков много, значит морфов нет. Это бабка надвое сказала. Аху-хи-хи-хи-хи-хи. Некоторое время присматриваемся все. Нет, на площадке оружия не видно. Стрельба тут была злобная, гильз полно самых разных, но ружей не видно ни единого. Вовка специально подъезжает к лестнице вниз в переход. Там то же самое, но опять же ружья не валяются. Похоже, они все стволы пользовали, а у них тут полторы сотни стволов было самое мало. Если кого и потеряли, то всё равно стволы утащили. А дальше как? Чёрт их знает. Но вообще-то, если по уму, может, на станции была толпа замбаков, то в полста состава ловов зачистить туповатых новообратившихся не велика проблема. А даже для шустров в метро без жетона влезть непросто, особенно если двери перекрыть. Ну, полторы сотни стрелков так сразу не соберёшь? начинаю я, но Серёга меня осекает. Не нужно полторы сотни стрелков. Можно меньше. Главное, чтобы заряжальщики были. Тогда стрелок может быть один на пяток стволов и молотить будет, как пулемет. Вся задержка в заряжании. А если заряжает помогало, то скорострельность военная будет. Тридцать стрелков вполне набрать могли. Особенно если прочухали, что уже не вывезти по поверхности. Тогда им дорога одна оставалась. В метро идти пешком, а там по тоннелям. Вполне себе шанс. Ага. А потом анклавы организовывать и жить под землей двадцать лет, как в модных фэнтези. в ней разводить грибы, патроны как деньги пользоваться. Всякое видно, что они туда зашли. И вроде без особых потерь начи бы стволы валялись тут. В общем, можно докладывать, ясна картина. Ну, я надеюсь, что мы туда в тоннель не полезем, осторожно спрашиваю я. Мы же не деревянные. Нечего нам там делать. Вот глянуть, что в магазине уцелело стоит. Да вы вздурели, ребята. Они уж точно всё уволокли, что смогли, удивляется Раммер. Оружие бы, припасы, одежду, фонарики, оптику и всякое снаряжение да уволокли. Но у них рыбачье снаряжение было неплохое. Его они в метро всяко не попёрли, не до того им было. Нам в Петропавловке, да хоть и в Кронштате очень может пригодиться. Будем рисковать шкурой из-за удочек? Хм. А вот ты из-за чего шкурой рисковал? Всегда по делу. Мне кажется, что Ремер очень бы не против дать под зад пихнувшему по больному месту Серёге, но он сдерживается. Не вижу особенно угрозы для шкуры. Если в магазине у них никого злобного не осталось, то тут особенно и напасть не откуда. Стеналазы с балкона в дома или с крыши клуба прыгуны легко могут быть. Не исключено, но уж больно шустров много. Вряд ли на морфа хватило бы харча. Может, с торца залезем? У них там аварийный ход. И чем железную дверь ломать будешь? Пальцем? У нас есть приятный инструмент. И Саша вытаскивает набор юного взломщика, что на монетном дворе сделали. Тот самый. С гидравликой и прибамбасами. В итоге жадные инстинкты моих компаньонов пересиливают здравый смысл. Правда, пара башенных пулеметов до да ручник, выданный Рэмеру. Да и Ильяс с Андреем. Короче говоря, я не завидую тем, кто полезет нас жрать. Хотя бы и стена лас или там прыгун. Всё это хорошо, только вот тоскательная сила опять я, да молодые. Саша с набранным Тимуром. Дверь, до которой мы добираемся по металлической лесенке, присобаченной прямо к стене, взламывается не без труда. Реммерс с пулемётом и Ильяс просачиваются внутрь, возвращаются быстро. Чисто внутри. И пахнет приятно. Пылью, оружейным маслом, никакого ацетона. к нашему удивлению в магазине есть свет. Поэтому голые полки и витрины как-то особенно голы. Да не приличие. Магазин пустой. Даже с манекенов снято всё. Пустые подсобки. Правда, всё же рыболовного снаряжения удаётся набрать, как и предполагалось. Да ещё в целости все резиноплюи и травматики, и большая часть пневматического оружия. Винтовки отсутствуют, их утащили. А вот пистолеты на месте. Да и пуль и шариков достаточно, как и баллончиков со сжатым газом. Ещё куча всяких кобур и чехлов, но это, пожалуй, и всё. Сейф стоит распахнутый на распашку. Ворох всяких бумажек на полу. Это-то на хрена таскать? возмущается Тимур, и я в душе с ним согласен. Аха-эх, по-командирски верит Ильяс. Ну раз таскаем, то таскаем. Мало ему этого. Он находит ещё несколько картонных коробок с исколеченными ноганами. Сигнальные, шумовые, под капсуль жевело. Совсем явная никчемность, но тащу и их. За всё время, пока мы тут корячимся, на улице всего с десяток выстрелов. Несколько зомби вылезли. Не шустрых. Те как раз попрятались ещё тщательнее. Жалкое мародёрство какое-то вышло. Ну и зачем нам вся эта чушь? Удочки-то ладно, блесны, лески. А вся эта псевдооружейная муть? Спрашиваю сидящего рядом Андрея. Пригодится. Особенно для обучения подрастающего поколения. Привыкают пусть к оружию. Пока к такому. Зато не покалечатся. Хотя, конечно, фигня. Но мы убедились, что коллеги утащили из магазина достаточно, чтобы пробить себе дорогу и продержаться какое-то время. Уже хорошо. И ушло их вместе со всякими носильщиками и заряжающими не меньше сотни, а то, может, и полторы. Это достаточная сила. Всё равно что-то не верится мне, что у нас под землёй громадный подземный лабиринт. Грунт у нас не тот, что в Москве. Плывуна много. А это значит, всяких таинственных заброшенных тоннелей и подземных ходов тут нет. Всё, что не обслуживается, затопит очень быстро. Как при Собчке затопило кусок перегона между лесноем и мужество Но вообще склады НЗ в метро быть должны. То есть они были раньше, а вот что сейчас демократизировано ли полностью или ещё нет, никому не wiadomo. Ты вроде сегодня летишь? спрашивает меня Андрей. Надеюсь, что да. Мы тут тебе приданое набрали. Если всё в порядке и родители вывезешь, стоит откупного остающимся старикам в деревне дать. Мы тут приготовили три одностволки ИШ-18 со сменными стволами, да патронов мешок. Патроны, правда, не под зомби, подготовлены дисперсанты. И еще всякого из набора Робинзона. Соль, спички, сахар, мука. У Николаевича забрать надо, он собирал. А от нас вот коробка с рыболовной снастью. Рыба там у вас есть? Несколько секунд тщеславие борется с любопытством. Потом падает на обе лопатки, и я спрашиваю про дисперсант. Первый раз такое слышу. Ну, то есть, дисперсия, дисперсанту лема это я помню. А причём тут охотничьи патроны? Оказывается, всё просто. Когда не нужна хорошая кучность, патрон готовят так, чтобы он дробь разбрасывал сильнее. По птице сблизино, например, хорошо выходит. Да, в нашем положении это бесполезняк, а охотиться вполне пойдёт. Так ты ешь 18-го года машина? Я вспоминаю, как мы пользовали гаубицу покойного или пока беспокойного, Сан Саныча. Выручила она нас тогда. Вовка тем временем заканчивает вертеть бронетранспортер вправо-влево, и мы едем, наконец, по какой-то второстепенной, но все же дороге. До меня доходит, что если все срастется, то сегодня я увижу родителей. Обжигает холодом. Могу и не увидеть, хотя бы, например, вылета не будет. А если и будет, то как там сесть? Там же все в снегу. Тут-то почистить взлетную полосу не проблема, а там все как есть. Не сядет самолетик? Кидать мешки с оружием и мукой на лету? Представляю, что там на мерзлой земле образуется. Черт не подумал раньше, а теперь и времени нету. Может, еще и хуже быть, но об этом и думать неохота вообще. Запретил я себе об этом думать. Все, не думаю. Вообще, не думаю. Вместо этого напускаюсь на оплошавшего Тимура, который неудачно держит данную ему двустволку. Ты ствол должен держать так, чтобы никого не зацепить, если стрельнёшь. Первейшее правило. Так он у меня не заряжен, огрызается Салабон. Мне приходится рассказать ему, как в далёком прошлом, когда я ещё копал немецкие блиндажи, моего друга чуть не убил наш общий знакомый. Канат чуть не застрелил Борова. когда нам взбрендило в голову собрать идеального сохрана Ка-98. Для этого тщательно отбирались наиболее сохранившиеся детали от разных карабинов. Тут таилась засада. Вроде бы одинаковые маузеры оказались разными, в долях миллиметров, но разными. Подгонка шла с трудностями. Вот в ходе этой подгонки ствольной коробки к стволу и корячились мои приятели. Патрон, единственный на тот момент трассер, упорно не лез. Наконец удалось подогнать одно к другому и стали возиться с магазином. Разумеется, этот патрон то вставлялся, то вынимался. Комнатка у Каната была маленькая, и потому Боров сидел на кровати, а Канат напротив на табуретке. Как раз на тот момент железный остов карабина был в руках у Каната. Увидев, что ствол смотрит ему прямо в пузо, Боров решительно отвёл его рукой в сторону. "Ты что, меня кретином считаешь?" вспылил Канат. "В стволе нет патрона". "А всё равно не надо". Боров, когда хотел, мог тоже упереться. Ах, так, смотри. Дальше всё произошло стремительно. Канат нажал на спуск, оглушительно ударило по ушам, простыню перечеркнула чёрная по словам Борова молния, а из стены ударил фонтан зелёного огня. Боров на автомате тут же заткнул этот фонтан подушкой. Завоняло палёными перьями. В запертую дверь стала ломиться мама Каната с вопросом: "Мальчики вы живы?" Да, мама, это детонатор хлопнул, ответил Канат. Что-то больно сильно заметил опытная мама. "Показалось", возразил Канат несколько с несколько сбледневших лица, но не потерявший хладнокровия. Боров отнял левиющую подушку от стены, из бетона торчал задний кончик трассирующей пули и кинематографично дымился. Подушку залили водой из графина и задумались. Самое кислое было на кровати. Мы, конечно, все знали, что пуля из винтовки крутится вокруг своей оси, но как-то по кроватям не стреляли, и то, что приятели увидели, сильно их удивило. Пуля прошла вскользь, зацепив простыню и матрас. При этом она словно постаралась намотать на себя тряпки, но это у нее не вышло. В итоге простыня была изодрана затейливейшим образом, словно как тигровая шкура получилась. Неровная прямая дыра, как хребтина, и отходящая от нее в бок разрывы, как полосы. Залатать такое было невозможно. Пришлось судорожно искать замены простыне и подушке. Матрас потом зашили. Так что экстериториальность комнаты Каната ещё некоторое время сохранялась, и мама туда без спроса не заходила. Мальчик взрослый уже, как же? Правда, это тоже кончилось таким же заковыристым образом, как всё, что вытворял Канат. Он нашёл совершенно сохранившийся ППС-42. В магазине ещё было 3 патрончика. Надо заметить, что в отличие от винтовочных патронов, где пули в гильзе обжимались плотно по всей окружности, ТТ-шки были как ирзац. Пуля в гильзе держалась за счет трехточечных вдавлений. Вода в такие патроны попадала на раз, и все ТТ-шки, которые я видел, были сырые. Даже мелкий игольчатый порох в них обычно был не только мокрым, но и зеленым от окислов. Разумеется, в сухих цинках патроны были нормальные, но поединойди непочатые цинки. Канат тоже это знал. И тут его после разборки и чистки суда его чёрт дёрнул. Он потом сам не мог объяснить, с какого это ему понадобилось лезть на рожон, но он решил опробовать машинку, не выходя из квартиры. Захотел, сделал. Целью был избран бабкина кованой жестью сундук со смертным. Сундук был из толстых досок, и канат почему-то решил, что пуля застрянет в стенке, если сработает. Сработали короткой очередью все 3 патрона. Все три пули прошибли стенку и ушли в бабкино приданое. Бабку же на следующий день понесло перебрать тряпочки и переложить их лавандой, для запаха и от моли. Внучок оказался самой могучей молью за всю бабкину жизнь. Пульки изрядно проскочили в тряпках, разорвав их так, что помянутая ранее простыня была образцом целости и сохранности. Это послужило последней каплей терпению и матери, и бабушки. Замок с комнаты был торжественно свинчен, а канат похвастался нам еще более причудливыми синяками, в которых на этот раз угадывались отпечатки кожуха ППС. Мать гонялась за сыном вокруг стола и лупила его ППСом. «Хорошо, еще что приклад не отомкнуло», — заметил на это Боров. «Насчет приклада это верно замечено». «Приклад — сильная штука». Салабон Тимур мотает башкой, но ствол приводит в нейтральное положение. Ладно. Едем.